Она была послушная жена и не уходила от меня сорок девять лет. Не знаю, что бы я делал без неё. Взнуздала ты меня, коня, я конь был норовистый. Верхом вскочила на меня, и бег мой стал неистов. Но ноша, милая, легка, ты мчишься вдаль, ты скачешь, то шпоришь ты меня слегка. то лаской озадачишь. И нет дороже ласки той, и боль не неощутима. Я мчусь дорогою большой, и жизнь несется мимо. Мчусь летним утром, зимним днем, влетаю в снега комья. Гордишься ты своим конём, доволен седаком я. Освободишь слегка узду, я не споткнусь о камни. Благословляю я судьбу, пославшую тебя мне. А война шла, люди уходили на фронт, многие не возвращались, некоторые возвращались искалеченные, призвали в армию и меня. Читатель, если тебе не довелось служить в то время, ты не знаешь, что такое старая царская армия, что такое унизительное положение солдата, пренебрежительное отношение офицера и затаённая взаимная вражда. Ты не знаешь и самого страшного для солдата. Фельдфебеля. Самое страшное — это маленький человек, жаждущий большой власти. Над нами был поставлен Назаренко. Назаренко ещё не ваше благородие, он ещё только господин подпрапорщик. но лучше уж иметь дело с вашим превосходительством, чем с ним. Был он простым солдатом, остался на сверхсрочной и дослужился до фельдфебеля. Погон не золотой, характер железный. Службу несет рьяно и жмет, как полагается. Матерщины хватит не только на роту, а и на целую дивизию. Руки все время в движении и ищут, куда бы ткнуть кулаком. фельдфебель старателен его благополучие зависит от количества наскоро обученных солдат чем больше обучит тем дольше просидит в тылу солдатской науке полагается пять недель и пошел в маршевую роту в окопы грязь смесить вшей кормить разные солдаты приходят в запасной полк приходит и неграмотный приходит и не знающий русского языка война Система обучения у Назаренко верная. На строевых занятиях он гуляет по плацу и наблюдает. «Ну, как идет?» — спрашивает Назаренко. «Плохо, господин подпрапорщик», — отвечаю я. «Они по-русски не понимают, я не виноват». «А я вас и не виноватю». «Не знаю, почему, но мне Назаренко говорит вы». Всем остальным он тыкает. Да я бьюсь с ними. Они не понимают, что налево, что направо. — А ну-ка, дайте команду. — Направо, — командую я. Отделение поворачивается налево. — Ну вот видите, господин подпрапорщик? — Видю. — Эх, артист, артист, — презрительно говорит он. Он подходит к правофланговому. Берёт его за правое ухо и начинает это ухо вертеть с ожесточением приговаривая: Это правое, это правое! правое сюды, вертайся направо сюды! Ухо делается кумачевым. Подмочкой показывается капля крови. Назаренко с улыбкой отходит в сторону. закладывает большие пальцы обеих рук за пояс, резким движением оправляет гимнастерку и командует «Направо!» Отделение поворачивается направо. «Вот и вся наука! Понятно!» Бывают случаи, когда Назаренко проявляет гуманизм и своеобразную заботу о человеке. Это когда его хотят угостить, и посылают кого-нибудь из солдат за водкой. Тут он обычно говорит. Дайте сразу на две бутылки, чтобы не гонять человека два раза. По воскресеньям занятия не проводятся, и солдаты отдыхают. Чудесный день. Можно лежать на койке, расстегнув пояс, болтать с соседом, говорить о доме, о своих тяжелых крестьянских заботах, Мечтать о возвращении домой, если Богу будет угодно. Но Назаренко знает, как надо проводить воспитательную работу. Сегодня в полку спектакль. Идет пьеса «Подвиг Василия Рябова». Назаренко идет по проходу между коек. В руке у него ремень. Он хлещет им направо и налево, приговаривая. «Подымайся, у театры, у театры, подымайся!» — Эх, туды твою! — ворчат солдаты. — Ни минуты с То на занятия, то у церкви, то у театры. В театре они сидят мрачно. — Мысли не здесь, там, далеко, дома. Назаренко ходит между рядами и спрашивает. — Нравится? — Терпим! — отвечают солдаты. Живет Назаренко при роте. Если подняться по лестнице на второй этаж, то налево огромное помещение роты, уставленное койками. Направо — квартира Назаренко. Квартирка в три комнатки, из коих одна — кабинет ротного командира. Что хорошего есть у Назаренко? Так это его жена, Оксана. Да чего ж хороша! Высока, фигурно прямой пробор разделяет черные волосы. Они зачёсаны на уши и стянуты в крепкий узел на затылке. Глаза карие, а белки отливают синевой. Чудной формы нос и рот с жемчужными зубами. Писаная красавица, честное слово. И как это она пошла за Назаренко? Кургузова, белёсова, гнилозубова. И разговаривает он с ней, как с солдатом. «Чего тебе и здесь-я надо? А ну, марш от Седова!» Она покорно уходит, стыдливо наклонив свою чудесную головку. — Господин подпрапорщик, — говорю я, — дозвольте уволиться в город. — А шо вы там не видали? Шо у вас? Тут работы нема. Узяли бы отделение на ружейные приемы. — У меня в городе жена. И у меня жена. — Так ваша ж при вас? — А вы до меня возвыстесь и ваша при вас будет. «Я не мечтаю о карьере Фельдфебеля», — улыбаясь, говорю я. «Чего-чего?» — в глазах Назаренко злоба и подозрительность. Слово «карьера» его пугает непонятностью. Он переходит на «ты». «Ты это... шо, ты чего? А ну-ка, кругом пошел к...» Беседа закончена. Однажды я шел вверх по лестнице, направляясь в ротные помещение. На площадке стояла Оксана. Я подошел к ней, ловко стукнул каблуками и нарочито торжественно произнес. «Здравия желаю, госпожа подпрапорщица!» Оксана смутилась, покраснела и протянула мне руку лопаткой, то есть не сгибая пальцев. Я взял руку и поцеловал. Рука задрожала. Она быстро вырвала ее, покраснела еще больше и убежала. Последствия этого эпизода были для меня неожиданны и приятны. Кто шепнул об этом Назаренко? Не знаю. У него было достаточно осведомителей. Через полчаса Назаренко подошел ко мне и, пытаясь скрыть недовольство, искусственной улыбочкой сказал. — Шо вы крутитесь, уроти? Шо вам у городе не шо делать? У вас же там жинка. Пишли бы! — — Нет, уж лучше я отделением займусь, да и идти в город на один день неохота. — Зачем на день? Я вам записочку на неделю дам. Я сразу понял, что поцелуй руки Оксаны — это увольнительная записка. Я стал пользоваться этим. Возвращаясь из города, я дожидался, когда Оксана выйдет на лестницу, подлетал к ней. Здравия желаю, госпожа, подпрапорщица, рука, поцелуй и... увольнительная записка на неделю. Я торжествовал победу, а Оксане, наверное, влетало. Я был молод и этого не понимал. Сегодня я бы этого не сделал. Ах, бедная Оксана! Ей так хотелось, чтобы ей целовали ручку. А от Назаренко разве этого дождешься? Только и слышишь. И чего тебе и здесь надо? А ну, марш от седова Ах, Оксана, Оксана! Но если бы не было ни одного хорошего человека в офицерских погонах, то, может быть, и не было бы этой книги. Автор бы исчез. Полк, в котором я служил, квартировал в нескольких верстах от Одессы. Командиром нашей роты был подпоручик Пушнаренко. Подпоручик — не очень высокое звание, вроде нашего сегодняшнего лейтенанта. Но если ты человек, ты в любом звании останешься человеком. Так как в городе у меня были жена и дочка, то меня, естественно, всегда тянуло туда. До целования ручки прекрасной Оксаны получить увольнительную у Назаренко было не так-то просто. Но однажды я такую записку... получил за подписью ротного командира Пушнаренко. Прошло слишком много лет, и за давностью события преступление, совершенное мною, уже не наказуемо, тем более, что перемены произошли немалые, нет той армии, тех людей, нет всего того, что уничтожила революция. Что же я сделал? Я вошел в комнату ротного командира, когда там никого не было, и стащил пустой бланк увольнительной записки. Когда моя увольнительная закончилась, я накрыл ее чистым бланком, приложил ее к оконному стеклу и перевел подпись подпоручика Пушнаренко. Записку я пометил тринадцатым числом. Но прошло тринадцатое, прошло четырнадцатое, а я был в городе. Тогда я, недолго думая, сделал из стройки пятерку и уже тогда отправился в полк. Специальный патруль, проверявший увольнительный у солдат, остановил меня. Я показал сфабрикованную мною записку. — Подделка! — сказал он сразу. — Это же каждое дитё видит, что из трёх сделано пять. Отведите в роту! — велел он двум пожилым ополченцам. — Мы пошли. Я шёл быстро, как ходил всегда. Пожилые же ополченцы, два одессита с молдаванки, вооруженные винтовками системы «Бердана» — «Берданка», как называли ее для краткости, едва поспевали за мной. — Что вы так бежите? — говорили они мне. — Что вы там забыли? — Мне некогда, — говорил я, задыхаясь от волнения. — Вам нет когда, а мы не можем бежать. Мы же несем ружье. Когда мы пришли в помещение ротного командира, ополченец доложил. — Ваше благородие, вот, ефрейтор задержал его с этой запиской. Пушнаренко посмотрел на записку, потом на меня и сказал ополченцам. — вступайте Те ушли. — Зачем вы это сделали? — спросил он меня. — Ведь это так заметно, что тройка переделана на пятерку. Вы бы просто попросили еще одну увольнительную. Ваше благородие, я застрял в городе, не знал, что делать, вот и сделал глупость. Ну ладно, ступайте, и никогда больше этого не делайте. Это было в 1916 году. Прошло 12 лет. Я был в Париже, и однажды на улице увидел Пушкаренко. Он тоже узнал меня. «Утесов, что вы тут делаете?» «Путешествую. Тогда давайте пройдемся. Я покажу вам Париж». И мы с ним пошли по набережной Сены. Вспоминали наш полк, плохих и хороших офицеров. Вдруг Пушнаренко остановился и спросил. «Помните, как вас привели ко мне с запиской, на которой тройка была переделана на пятерку?» «Помню», — сказал я. Он молча и внимательно посмотрел на меня. А ведь и подпись моя тоже была подделана. Я это заметил сразу, но не сказал вам. Почему? Подделка подписи ротного командира грозила штрафным батальоном. А если бы судьба пощадила вас на фронте, то по возвращении вас ожидали каторжной работы до восьми лет. Даже если бы я сказал вам, что прощаю вас. Это бы все равно лишило вас сна и испортило жизнь. Я запоздала, поблагодарил его. Да, как просто можно испортить себе жизнь легкомыслием. Планита, что ли, была у меня такая? Но военная служба никак мне не давалась. Я то и дело попадал в различные происшествия. Это было на Дерибасовской улице. самой шумной и оживленной улицы Одессы. Гуляя по ней, можно было забыть, что идет война. Ах, дорогие мои земляки, умеете вы не поддаваться ни пессимизму, ни грусти. И если даже в самый трагический момент спросить вас, как вы живете, вы отвечаете весело. Итак, я шел по Дерибасовской. Как солдат я не имел права гулять. а мог только ходить по этой улице с деловой целью. Я и шел в нотный магазин. Знаете ли вы, как приветствуют генералов? Офицеру просто отдаете честь, а перед генералом становитесь во фронт. Это значит, не доходя четырех шагов до генерала, вы должны остановиться, повернуться налево, вытянуться и одновременно с поворотом вскинуть руку к козырьку. для новичков Это весьма сложный балет. единственно когда солдат мог не отдавать честь, это когда он нес что-нибудь внушительное, скажем, ребенка. И гулял же я со своей маленькой Дитой, дерзко смотря на проходивших офицеров. Выходя из магазина, я с высоты четырех ступенек увидел, что справа ко мне приближается генерал, и вот-вот он пройдет мимо меня. Оставаться наверху было неловко, словно я принимаю парад. Я сбежал вниз, но не рассчитал расстояние. Вместо того, чтобы остановиться в четырех шагах, я налетел на ветхого генерала и сбил его с ног. В ужасе я опустился бежать, перебежал мостовую, вбежал в ворота дома Вагнера, потом проходным двором выскочил на Гаванную. налево через городской сад, через Соборную площадь, по Спиридоновской, домой. Я промчался километр три, не переводя дух. Но, возможно, я как-нибудь претерпелся бы и к муштре, и к бесконечным происшествиям. Характер у меня был легкий общительный. Но жена, ребенок и тридцать две копейки жалования в месяц, солдатский оклад. Сам я, конечно, питался в полку, а Леночка с Дитой, естественно, дома на тридцать две копейки. Регулярно приносить им солдатский борщ и кашу при системе увольнительных записок было затруднительно. Их осунувшиеся лица терзали мне сердце. Надо было что-то делать, что-то придумать. Конечно, лучше всего было бы закончить военную карьеру. которая не сулила мне ни при каких обстоятельствах воинского звания выше ефрейтора. Правда, это дало бы мне прибавление к окладу 14 копеек, но даже они меня не соблазняли. Был у меня в полку приятель, Павлуша Барушьянц, полковой фельдшер. Сердечный человек. Он всячески мне помогал. То принесет чего-нибудь поесть повкусней, а то подкинет деньжонок. А Павлуша был денежный человек. — Откуда деньги? — спросите вы. — Ах, зачем эти подробности? — Деньги были. От фельдшера всегда что-нибудь нужно. И денек не выйти на занятия, и пару дней пролежать в полковом лазарете. — Ясно? — Ледя, — сказал мне как-то Павлуша в начале семнадцатого года, «Хочешь гулять три месяца?» «Вопрос», — ответил я, — «могу даже больше». «Больше не смогу, а три устрою». «И верно, все устроил». Я получил отпуск на три месяца по болезни сердца. Контракт появился немедленно в Харьков, в театр миниатюр с огромнейшим по тем временам окладом. действительно огромным без шуток особенно по сравнению с тридцатью копейками тысяча восемьсот рублей в месяц скажу честно успех был пребольшущий а после такого перерыва и нудной солдатской жизни особенно для меня радостный я играл свой прежний репертуар миниатюры смешные рассказы куплеты может быть потому И был так велик успех, что сам я с неимоверным, опьяняющим наслаждением снова выходил на сцену, общался с публикой, растворялся в реально фантастическом мире образов. Я был счастлив. Это придавало, наверное, моим выступлениям задор и заразительность. Я был счастлив. И не хотелось думать, что счастье — это кратковременно, и что скоро снова надо возвращаться из Харькова в казарму, к Назаренко, к тридцати двум копейкам. Однажды в приподнятом настроении, а я теперь был в нем постоянно, я вышел из дому. И сразу же почувствовал созвучное мне настроение улицы. Или это от того, что у меня все поет на сердце? Нет, на площадях и улицах молодежь собиралась кучками, толпами. Они что-то громко кричали, Перебивая друг друга, кажется, произносили речи. Я подошел поближе и прислушался. Вдруг я уловил слово «революция» и слово «петроград». А потом увидел, как тут же, из чего Бог послал, была сооружена трибуна. На нее вскочили сразу несколько взволнованных людей с горящими глазами, пылающими щеками и звонкими голосами. Во всем этом и вправду было что-то радостно опьяняющее. Атмосфера накалялась с каждым днем, и в одно поистине прекрасное утро я проснулся под звуки Марсельезы. Подскочил к окну. Играл духовой оркестр. За оркестром шел полк. На штыках красные банты. Впереди полка на лошади ехал офицер с красным бантиком на груди. «Да!» Это свершилась февральская революция. Харьков встретил ее восторженно. Хотя в банках по-прежнему сидели банкиры, заводчики по-прежнему восседали в своих кабинетах и выжимали все, что только можно выжить из людей труда. И все-таки было радостно. А если хотите, то даже и весело. Скажите... «Разве не весело идти с четырьмя студентами арестовывать самого военного коменданта города Харькова, полковника со зверским характером, в комендантском управлении которого процветал самый ожесточенный мордобой? За несколько дней до этого я имел счастье лично с ним встретиться и на себе испытать замечательный характер полковника». Меня задержали во время облавы в ресторане, в котором я, как солдат, пусть хоть и в отпуску, не имел права находиться. Я был приведен в городскую комендатуру дать объяснение. Ах, как же он теперь был удивлен, когда я произнес сакраментальную фразу. «Господин полковник, именем революции вы арестованы. Ну, разве не весело?»